«Да, чем больше суеты в этой жизни, тем больше ценишь добытый в трудном походе тазик. Туда-сюда, даже по населенному центру Углегорска делать эти крюки пешком я бы задолбался. А теперь все прилично. На машине, как их сиятельство. Заехал в Горсвет, в честь завтрашней поездки получил карабин с двойным боекомплектом. Оттуда сразу на аэродром рванул. Время уже поджимало». Сегодня весь персонал был в сборе. В ангаре было шумно, работали у всех машин, пахло лаком. Серега замазывала молитом заделанные дыры в плоскостях Настиного самолета. Сама товарищ Красный военлет с грозным видом стояла на нижней плоскости самолета, одетая в широкие штаны с подтяжками и рубашку с засученными рукавами. Несмотря на такой наряд и общую чумазость, выглядела она удивительно сексапильно, на мой взгляд. А всякие не мои взгляды, мне по большому счету до лампочки. Здороваясь со всеми на ходу, я пошел в ее сторону. Увидев меня, Настя ловко спрыгнула на пол, придержав рукой кобуру, и направилась навстречу, заранее подставляя щеку для поцелуя. Но обманулась, поцеловал ее в губы. «Закончила?» «Почти. Минут через десять закончу, и поедем», — ответила она, неопределенно махнув рукой в сторону самолета, желая показать, с чем она должна закончить. «Я подожду». — кивнул я, присаживаясь на грубо сколоченную скамейку, приткнувшуюся к кирпичной стене ангара. «Лучше в учебный залезь и к органам управления привыкни», — сказала она. «Завтра занятие. Завтра не выйдет». Вздохнул я вполне искренне, потому как учиться летать хотелось. «Изменения в служебном статусе. Завтра другие дела возникли». «Блин, началось!» — вздохнула она. «У нас и так одно занятие в четыре дня. Куда еще его переносить?» «Ну, сложилось так. Дома расскажу», — Развел я руками. «Обещаю учить матчасть усиленно пока». «Матчасть?» — переспросила она. «Ну, взлётный вес у по два какой? 922 кг. И 665 у пустого». М «Да?» — глянула она скептически. «А скорость момента отрыва?» «От 75 до 80». «Ну ты смотри, запомнил», — засмеялась она. «Но ты все же не пропускай потом, ладно?» Я на завтра подготовилась, целую лекцию сочинила, а тут, как бы то ни было, в стоящую дальние стены самолет я забрался. А что тут изучать? Приборчики все простые: вариометр, указывающий скорость снижения или подъема, альтиметр, указатели давления и температуры масла, тахометр на стойке, пусковой и заливной насос, две педали, сектор дросселя, рукоятка управления с резиновой ручкой, как у велосипеда, и все. И что тут учить? Похватался руками сначала так, потом с закрытыми глазами, поерзал задницей в неудобном кресле. Да и все, что еще делать в кабине. Пошли, я все! крикнула Настя. Все было не только она, собирались и остальные. Складывали инструмент, стаскивали рабочие комбинезоны, собираясь по домам. Мне было видно через открытую калитку, как Марат завел полуторку, оставив ее прогреваться. Развозите народ по домам, предположил я. Конечно, темно же на улице, кивнула Настя. «А вездеходик, который АР-43, он чей?» — поинтересовался я насчет интересной машины. «Наш аэродромный. Пока ты не появился, мы с Колей друг друга подвозили до дому на ней. А сегодня он как барин один едет. Сегодня он как сторож дежурить остается», — засмеялась она. Действительно, Коля уже поднялся на второй ярус и стоял там уперился автоматом на плече, поглядывая на нас сверху. Выбрался из тесной кабины на плоскость, спрыгнул на пол. — Пошли? — Есть хочу. Давай купим что-нибудь домой, — сказала Настя, забираясь в машину. — Я пирожки купила, молоко, — указал я на противогазную сумку, лежащую в машине. — Только остыли, небось. Там еще горячие были. — Ничего, я и так умну, — обрадовалась она. — Не обедали, что ли? — Обедали, да день был суматошный. Умоталась и голодала. Тазик резво и радостно довез нас до дома, где и затих, пристроившись у самого подъезда, пощелкивая остывающим двигателем. Дверь открыла жена коменданта, придирчиво выполнившая процедуру светового теста. Квартира встретила темнотой и заметной прохладой. Пощупал батарею. Вроде теплая, а дома холодно. «Держи, я паклю и газету прихватила с работы», — сказала Настя, выкладывая на столик небольшой сверток. «Клей тоже там в баночке». «Отлично», — обрадовался я. «А то тут не намного лучше, чем на улице». «Так, ножницы у нас есть?» «Только маленькие, маникюрные», — подумав, сказала она. «Дать?» Не, не надо, я ножом порежу. А что, дело не хитрое. Сложил, да по сгибу разрезал. Вполне аккуратные полоски получаются. А резать буду бритвой. Завтра ее на ремне направлю только, перед тем, как бриться. Настя пристроилась за столик с молоком и пирожками. А я сразу занялся делом, вооружившись кухонным ножом и заталкивая скрученную паклю в щели рам. — Так куда ты завтра? — спросила она, взявшись за первый пирожок. — Сальцева, с Федькой. — А что так подперла? Что там у вас случилось? К Милославскому в помощь откомандировали. Вот и хотим кое-что проверить до того, как начнем. Он вообще как, на твой взгляд, доверять ему можно? В каком смысле? В прямом. Имеет ли он привычку кататься на подчиненных в рай и разменивать их по ходу на всякое полезное для себя? Имеет ли привычку обманывать? Ну и так далее. Она пожала плечами, отпила молока из стакана, затем сказала. Я вообще не так, чтобы в друзьях с ним, но вообще он себе на уме, конечно. Не мать Тереза, но плохого о нем тоже не слышала. По крайней мере, из-за его управления на него всерьез никто не жаловался, хотя болтала со многими. Но, сам понимаешь, это не источник информации. Понятное дело, но хоть что-то. «Слушай», — вновь заговорил я, — «а у него действительно так много влияния или он выпендривается?» «Много? Он же один из первых тут, кто людей организовывать взялся». Если реально смотреть, то он, пожалуй, после главы администрации Леонова, второй или третий человек вместе с главным военным Евстигнеевым. Евстигнеев чем командует? И комендатуры, и разведбатам. Только горсвет не подчиняется. Ваш Беленко к Леонову напрямую ходит. Ну и чекисты сами по себе. Ага, уже кое-что проясняется. Расклад сил в городской верхушке, по крайней мере. У Милославского с этим самым Евстигнеевым, видать, трение есть. Недоделенное влияние. Вот и не хочет профессор одалживаться. Сейчас одолжишься, а потом тебе за эту самую услугу малую гол забьют. Поэтому вынужден идти к Беленко нашему, который вроде сам по себе. «А у Беленко вес есть, на твой взгляд?» «Ну ты нашел, у кого спрашивать», — засмеялась она. «Я что, местный политический обозреватель? Обычная барышня, не слишком умная, которую ты даже используешь для собственного удовольствия. Что я могу знать?» «По сравнению со мной, который тут без году недели, многое...» Не повелся я на шутку. «Есть у меня ощущение, что тащат меня куда-то в непонятные мне дела. Вот в чем проблема». «Не ходи», — посоветовала она. «Есть у меня другое ощущение, что если в это все же ввязаться, то можно получить большой приз». «Это какой?» — посмотрела она на меня с подозрением. «Путь домой». «Как-как?» «Домой, туда, на ту сторону, где десять лет — это десять лет, но жизни, а не выживание». «Я уже надоела?» — спросила она после паузы. «А ты со мной не пойдешь? Хочешь жить вечно?» «Извини, глупость сказала», — вздохнула Настя. «Ты, так сказать, приглашаешь?» «Я, так сказать, приглашаю», — в тон ей ответил я. Она опять вздохнула, потом сказала, покачав головой. «Ты сам не понимаешь, что говоришь. Ты приглашаешь влюбленную женщину в мир, где она сможет иметь детей». Нормальных детей, которые нормально будут расти в нормальном мире. «Я пока не приглашаю, если честно», – осторожно сказал я. «Может, и не получится ничего. Я могу и ошибаться. Я просто хочу попробовать подобраться к этому, если оно действительно существует или будет существовать». «Этого уже достаточно», – сказала Настя. «Ты разве не понимаешь, что мысль о детях гонит от себя здесь половина женщин? И сто лет за десять для таких утешения слабое, скорее наоборот». Сотни лет бессмысленного существования, ведущего во тьму, даже думать об этом страшно. Если есть хотя бы малая надежда на то, что удастся вырваться, я тебя очень прошу, попытайся. Я для тебя готова тогда все сделать, пойду с тобой куда угодно, лишь бы из этого чистилища. Я посмотрел ей в глаза и сразу же поверил. Значит так, попробуем выяснить что-то про эту самую скелляр? — Но об остальных делах тоже не забываем, — сказал Федька после того, как уселся в тазик, и мы отъехали от общежития. — Оставшийся шнауцер я по-любому в Углегорск тащить не хочу, а то потом безопасники задолбают. Типа с городом не делишься, а мы халяву любим. — Это понятно, но как в Сальцеве разбираться с продажей будем? Деньги же другие. Немного озадачился я, не сомневаясь, впрочем, в том, что у Федьки для этого какая-то схема предусмотрена. — Товаром возьмем, — ответил Федька. И не сразу, а частями. Так, чтобы выглядело, что на свои деньги закупаем и возим. И на базаре на реализацию дадим в несколько точек. Так незаметно будет, если всерьез копать не возьмутся. А если все же возьмутся, тогда вскроется, понятное дело, конспирация-то левая. Но в сущности преступления нет. Так, просто не дали из себя халявы взять. Сказал он, разведя руками, в притворном недоумении. Не смертельно, в общем. Но какие-то последствия будут. На службу напишут еще что-нибудь. «Ну да хрен с ним! Не корову проигрываем, как говорится!» «Ладно, будем посмотреть», — сказал я. Припустивший опять мерзкий моросящий дождь стучал по натянутому тенту и брызгал на лобовое стекло. Но в кабину капли почти не залетали. Город настолько пропитался водой, что грязная мостовая превратилась почти в сплошную лужу. Из-под колес летели настоящие фонтаны мутной жижи. Люди, спешившие куда-то по тротуарам или чесали прямо по лужам, наплевав на все, или еще старались выбирать место, куда можно поставить ногу без особого ущерба. Промелькнула вся советская. Помахал нам рукой Паша, стоящий прямо на крыльце горсвета, куда он пришел на свое внеочередное дежурство. А мы помахали ему в ответ. Затем показались тяжелые ворота КПП, уже знакомый и привычный путь из города. Записали и пропустили даже без всякого досмотра. Помойка полосы отчуждения, затем тонущая в грязи безлюдная окраина, нагоняющая тоску, которую хотелось проскочить как можно быстрее. Я поэтому и газу прибавил, разогнав тазик, затрахтевший мотором на все окрестности. Мы обогнали даже колонну из трех зИСов, в кузовах которых были составлены штабелями ящики, непонятно с чем, а впереди катил кургуза АР-43 с пулеметом на вертлюге. В вездеходе сидело четверо, судя по одежде, разведбатовцы на халтуре. подрядившиеся поохранять колонну. Мы легко обогнали неторопливый обоз и вырвались вперед, вскоре потеряв его из виду. На развилке дорог Федька напомнил. Нам налево. Это и так было понятно. Дорога, ведущая налево, была накатана автомобильными колесами, и направо, та самая, по которой мы ездили в Порфирьевск, никак часто используемая не выглядела. Так, пара машин проехала за последнее время не больше. Километров через пять я увидел остовы двух сгоревших грузовиков, Столкнутые с дороги в кювет. От кузовов остались лишь металлические каркасы, а вот металл кабин был явно изрешечен пулями, причем сыпавшимися чрезвычайно густо. «Видал?» — спросил Федька. «Это местный дорожный разбой вместе с бандитизмом и всяким беспределом. Тут такое случается время от времени». «Я слышал, что разведбат дорогу патрулирует, и сальцевские». «Патрулируют. Но на каждые сто шагов по человеку не поставишь, верно?» «А подходов к дороге много, со всех сторон, все не перекроешь». Сам Федька при этом перехватил ППШ поудобней и по сторонам оглядывался внимательно. Настроение передалось и мне. Я тоже насторожился, и дальше ехали молча. Пару раз даже останавливались, вглядываясь в подозрительные заросли у дороги. Но ничего не случилось. Никто на нас не нападал. 40 километров, разделявшие нас с городом-антагонистом, проехали меньше, чем за час. Даже дорога надоесть не успела, разве что дождь немного стих, превратившись в нечто вроде висящей в воздухе мелкой-мелкой измороси, противной и зябкой. КПП был похож на свой углегорский аналог, как две капли воды, и там у нас отобрали карабин и автомат, выдав взамен металлические номерки и оставив при нас пистолеты. Вояки, проверявшие нас и досматривавшие машину, тоже носили военную форму с местных складов. А вот за воротами контрольно-пропускного пункта уже начинались сплошные различия. Окраину Сальцева не было. Этот городишко совсем не был похож на Углегорск. Хоть раньше здесь располагались, да и сейчас никуда не делись, главный областной речной порт и при нем узловая железнодорожная станция, сам город был совсем небольшим, размером с крупное село, наверное. Преимущественно малоэтажный деревянный. Он не оставил за периметром никаких заброшенных окраин. а скорее был вынужден разрастаться сам, приближаясь к проволочному ограждению изнутри. Немало было домов новых, сложенных из свежего бревна. Иные выглядели обычно, иные же строились настоящими подворьями, окружаясь мощными заборами с проволокой поверху. На улицах же даже остатков асфальта не было, разве что было заметно, что во многих местах подсыпали песка и гравия, чтобы проходящие и проезжавшие не тонули в грязи. «Тут жилая часть, затем центр, базары и что-то вроде промзоны возле порта», — взялся описывать местную географию Федька. «Если вон туда поехать, по Центральной, то попадешь на карьер. Там стекольный и силикатный. А местный Беверли-Хиллз где?» — спросил я, вспомнив рассказ Федьки о местных особняках. «Тоже по Центральной, но направо, вон туда. Прямо на берегу стоят», — показал он рукой. Огорожено, охрана. В общем, самое оно». И не скрываются, в отличие от углегорского начальства, от глаз обывателя. А то наши прямо пролетарии из пролетариев, а живут по-царски, если уж в сравнении говорить. Откуда знаешь? — Да все знают, походу, — махнул он рукой. Знакомый один на ремонте там работал, рассказывал. Там даже мебель старую пользовать западло. Все под заказ сделано. — Но так чего же ты хочешь, чтобы начальство себя обижало? — Не, эти не обидят, — засмеялся он. — Просто они стесняются этого как бы... умеренности же всех призывают, а сальцевские не стесняются, все на показ. Центральную улицу Сальцева тоже никто никогда не мастил, но содержали ее в относительном порядке. Лужи все больше мелкие, гравием подсыпаны, и вдоль заборов можно пройти вполне нормально, не по колено в грязи. Появились и первые кирпичные дома, привычно покрытые и крашеные в желтоватый цвет штукатуркой. Тут власть местная квартирует», — показал Федька на здание с колоннами, здорово смахивающее на сельский дом культуры. «Но только бюрократы, всякие вояки и фонарщики, ближе в промзоне сидят. Складской двор целиком заняли. Фонарщиков тут мало, окраин нет, которые прочесывать треба. А с городской территории там две-три бригады справляются. Лафа, в общем». «А чё тут за бюрократы?» — зацепился я за слово. Тут правление вроде как власть, типа самые авторитетные граждане заседают, плюс столько же выборных из низов. Но это уже так, кивалы обычные. А главный есть? А как же, обязательно есть. Председатель. Раньше Пятаков сидел года четыре бессменно, но его кто-то привалил, а теперь Бородулина избрали, хозяина кирпичного завода. А с криминалом здесь как? Какой тут криминал, когда он самой власти есть, засмеялся Федька. «Не были бы власти, хрен бы знает, что творили. Тот же Слепнев, начальник местной СБ, еще тот персонаж. Но поскольку теперь неучтенный криминал им только помеха, то его нет». «А учтенный?» «А что тебе с учтенного?» – удивился вопросу Федька. «Тебя оно точно никак не коснется. Он же под учетом, то есть по делу нужен». «Тоже верно, согласился я». «Система понятная. Вроде как самые мафиозные районы в Америке были по уличной преступности самыми тихими». Не любили местные боссы лишнего шума. Ну и здесь такой же механизм работает. Вон там направо, показал Федька на поворот, у которого висел указатель рынок. Ага, понял, сказал я, заворачивая тазик куда сказано. На улице здесь всяких машин хватало и грузовых, и легковых, но моя амфибия и здесь внимание привлекала. Даже не знаю хорошо это или плохо. Разок попалась навстречу амфибия американская Ford GP. Но по сравнению с Тазиком выглядела она неуклюже, как самая обычная лодка, почему-то поставленная на колеса, а то и просто саперный понтон. Много было кюбелей и много всяких немецких легковушек. Все больше в армейском исполнении. Особенно впечатлил генеральский полноприводный Хорх, выкатившийся на дорогу перед нами и солидно рассекавший лужи. Мне вспомнилось, что начало процветанию Сальцева положил большой трофейный склад, оказавшийся как раз в местном речном порту. Оттуда и дровишки, наверное. Углегорск все же больше на советской технике и ленд-лизе. Трофейной немного. Это же было заметно и по оружию. Что солдаты на КПП были вооружены черными МП-40 с прямыми длинными магазинами, что охрана возле дома с колоннами, стоявшая с похожими на калаши автоматами СТГ-43, которые в моей действительности были СТГ-44. Вроде и случайность, а словно подчеркнуло различие между двумя городами. Базар здесь был действительно большой. Это было видно сразу, еще на подъезде. Стоянка, забитая грузовиками и прицепами, длинные, крытые торговые ряды, отремонтированные местами достроенные. Ряд магазинчиков, кафешки, трактиры. В общем, жизнь тут кипела. Было шумно, играла музыка. Кто-то отчаянно наяривал на аккордеоне страстное танго. Люди ходили между рядами, приценивались к товару. Край рынка у самой стоянки был отведен лабазом и складом оптовиков. чтобы упростить погрузку и разгрузку, потому как помалу здесь не покупали. Была и мука в мешках, со слов Федьки, пришедшие рекой с низовьев, и сахар, и мясо в тушах, и какие-то колбасы, и кожи, что угодно. Так же, как и в Углегорске, работали мастерские, где-то звонко стучали железом, за окнами какого-то сарая на перегонки стрекотали швейные машинки. Припарковавшись в конце недлинного ряда легковушек, мы выбрались из машины, и я спросил. — Куда сейчас? — В Светлячок, кафешку местную. Там найдем, кого нужно, а заодно и пожрать можно. — Завтракал? — Ну, так, — условно ответил я. Чаю с пирожком дернул, да и все. — А я вообще воды попил. Так что сам понимаешь, — сказал Федька. — Распал сегодня малость, даже в буфет не успел. — Успевать надо, — норовоучительно сказал я, но пошел за ним следом. Потолкавшись немного в толпе, добрались до трактирного ряда, где вперемешку пахло шашлыком, свежей выпечкой и еще какой-то стряпней. Светлячок занимал длинное бревенчатое здание, стоявшее в середине всего этого изобилия. Резное крылечко, зеленая крыша, затейливые наличники. Если бы не неизменные решетки на окнах, домик бы выглядел очень весело. Внутри было людно, сидело множество торговцев, попивавших чаек с чем душе угодно, Сновало по залу пара официанток, звякала посуда, и все это перекрывал гул голосов. Говорили за каждым столом. Тут явно было что-то вроде местного делового клуба. «Давай за стойку, оттуда глядимся, сказал Федька, потянув меня за рукав. Стойка бара была длинной. Вдоль нее выстроился ряд высоких табуретов, к удивлению моему, даже не прибитых к полу. То есть драки тут, видать, были нечасты. «Приличное место получается». Едва мы уселись, к нам подошла молодая симпатичная буфетчица, спросившая. «Что закажете?» «Омлет с сыром и грибами», — сразу сказал Федька. «Затем чай с яблочным пирогом». «Мне то же самое», — поднял я руку, решив не мудрствовать. Буфетчица кивнула и, нагнувшись к окошку, на кухню сказала. «Два омлета с сыром и грибами. Кто-то невидимый ответил что-то невнятное, но, видимо, положительное». Громыхнула сковородка. «Ага, вон тот, кто нам нужен». сказал Федька, кивнув на трех человек, сидящих за столиком в углу. Кто из них? Штормовки Брезентовой, который посередине, уточнил Федька. Я присмотрелся к худощавому и жилистому мужику лет сорока, одетому в расстегнутую штормовку с откинутым капюшоном. Короткие волосы, лицо с резкими складками, манера коротко поглядывать на собеседников из подлобья. А кто это? поинтересовался я. Он тут вроде начальника охраны при базаре, а раньше в местной службе безопасности работал. Так что контакты есть, — пояснил Федька. Погоди секунду, я его отозвать попробую, а то остальных не знаю. Федька слез с табурета и направился к человеку в штормовке. Пожали руки, поздоровались. Затем мой товарищ пару раз кивнул в мою сторону, что-то объясняя. Тот выслушал, затем, сказав пару слов людям, сидевшим с ним, поднялся и с Федькой вместе направился ко мне. Поздоровались, пожали руки. «Знакомьтесь», — сказал Федька, — «это Володя, мой напарник и товарищ. А это Сергей, он тут местной сигуранцией заведует. Ну и в самом городе по профилю своему помочь может». «Чем надо помочь?» — спросил Сергей, перейдя сразу к делу. «Пытаемся судьбу человека одного проследить», — начал я осторожно. «Женщины. Известно, что жила в Углегорске, затем перебралась в Сальцево. Потом каким-то образом умудрилась оказаться за городом, где и погибла. И что конкретно нужно?» «Уточнил безопасник. Чем занималась здесь и как оказалась за периметром?» «А как погибла?» — спросил тот. «Похоже, что адаптанты убили», — сказал Федька. «Причем в таком месте, где их раньше не замечали. А вам зачем?» «Вопрос конкретный, и ответить на него надо. Непонятно только, как правильно ответить, потому что до конца ответ я даже для самого себя не сформулировал». «Чтобы самим в таком состоянии не оказаться», — подумав, ответил я. потому как начинаем с ее маршрутом пересекаться. какое ты дерьмо чуем в этой истории. Не вляпаться бы», — добавил Федька. Тот лишь хмыкнул скептически, а затем спросил. «Что знаете о ней?» «Фамилию знаем. Скляра ее фамилия», — сказал Федька. «Недавно перебралась к вам из Углегорска. Удостоверение личности по всей логике получала там. Погибла эдак дней, не больше десяти назад. Вот и все, что знаем». Безопасник помолчал, обдумывая что-то, затем сказал. — Ладно, попробую разузнать что-нибудь. Но, Федь, должен будешь. Попрошу об услуге. — Да это понятно, — вздохнул Федька. — Альтруизм тут не в моде. — Это ты верно заметил, — подтвердил Сергей. — Когда в следующий раз приедешь? — Ну, сколько тебе времени надо? — Пара дней. — Дня через четыре? — обернулся Федька ко мне. — Да, так примерно, — кивнул я. — Дня через четыре заедем, — выдал он окончательное решение. — Ладно, найдете меня, буду в курсе, — сказал тот. Но сразу предупреждаю, что если история коснется какой-то закрытой информации, то считайте, что конем скатались, ничего не скажу. С этим тоже все понятно?» «И с этим понятно», — кивнул Федька и спросил. «Ты Горыныча не видел здесь часом?» «Был, ушел минут десять назад». Ответив, Сергей направился обратно за свой столик, а Федька обернулся ко мне. О нем и говорил. «Мужик конкретный, если обещал, то сделает. Но не продешевит, так что считаю, что мы на долг попали. Денежный?» «Не, с баблом у него порядок. Он тут на серьезном потоке сидит. Но что-нибудь сделать попросит. Я же говорил, что не очень люблю к нему соваться. Хотя контакт полезный. Он в городе в авторитете. Надеюсь», — хмыкнул я. Тут подали омлет. Вполне приличный. Завернутый конвертиком. С чуть сыроватым желтком внутри, для которого не пожалели ни сыра, ни сушёных грибов. Петька уплетал так, что за ушами трещало. Ну и я намного отставал. Чай тоже был крепким. В яблочном пироге яблок хватало тоже. В общем, добротно кормили, по-хозяйски. Отставив пустой стакан, Федька слез с табурета и сказал. «Все, пошли Горыныча искать. Тут больше ничего полезного не сделаем». «Что за Горыныч?» — поинтересовался я, бросив в тарелку смятую салфетку. «Да Митька Горюнов! Погремуха у него такая просто!» — ответил Федька, застегивая овчинную куртку. «Торговец местный». Как раз специализируется на всякой мародерке, все, что хочешь, умеет пристроить, даже то, что никому на первый взгляд и не нужно. Он нам зачем? Договоримся на товар в обмен на шнауцера». «Ага, понял». Дождь пока не возобновился, поэтому выходить из теплого и сухого помещения на улицу было не очень мерзко. Петька сразу повел меня путанным и непонятным путем между каких-то складов и лабазов. Я даже спросил его, не удержавшись. «Ты такой маршрут выбираешь, чтобы врагов обмануть или меня запутать?» «А так, короче, всего». «Слушай, ты мне вот что скажи», — поинтересовался я. «Такая прорва народу на рынке. Это все местные, что ли? В городе-то население всего нифига. Откуда столько?» «Да, сейчас, местные, скажешь тоже. Сальцево, по факту, и для Углегорска главный рынок. Отсюда отгрузка по всему течению реки. Ну и сюда товар отовсюду вместе с продавцами. Тут типа торговые представительства, чуть не от каждой деревни. Поэтому и народу столько». «А, ну так понятнее становится». А то очень уж базар выглядел не по росту, не только для небольшого Сальцева, но и для более крупного Углегорска. А так получается, что тут нечто вроде перевалочной базы. Петляя по закоулкам, дошли до самого дальнего края рынка. В прошлом явно какого-то заводика или чего-то подобного, в капитальных цехах которого разместилось сейчас множество хозяев с самым разным товаром, которые здесь и складировали, и продавали. Горыныч оказался невысоким бородатым мужичком лет тридцати с небольшим. одетым в добротный немецкий дождевик с пелериной и активно распоряжавшимся бригадой грузчиков, переставлявших немалого размера деревянные ящики. Его хозяйство занимало небольшой отдельно стоящий цех и часть немалого двора, отгороженную забором, который в рядок выстроил сразу несколько машин, укутанных сейчас брезентом. В заборе были ворота, распахнутые настежь, но перегороженные цепью, возле которой прохаживался охранник с собакой на поводке и карабином за спиной. По всему было видно, что упомянутый Горыныч здесь отнюдь не последний человек, раз столько места занимает, да еще и отделившись. «Здорово, Мить!» — Федька протянул руку. «И тебе не болеть!» — откликнулся Горыныч, пожимая руку сначала Федьке, а потом мне. «Какими ветрами?» «Соображениями личной выгоды!» — за Федька. «Есть товар, да нет, пока купца!» «Ты конкретней давай!» — вроде как заинтересовался собеседник, уставившись на Федьку в упор, глубоко посаженными под густыми бровями глазами. «Есть машина!» — подпустил ажитации Федька. «Одна. А может, и не одна. В хорошем состоянии. Бартер нужен». «Светиться в Углегорске не хочешь», — не дал попонтоваться Федьке дальше Горыныч, предугадав развитие разговора. «Именно так», — вздохнул тот, сбившись с мысли. «Хочу с тебя кабелем или проводами взять, и не сразу, а так примерно на тысячу каждую неделю». «Ну, нормально», — кивнул тот, подумав. «Подгоняй машину. Посмотрим, сторгуемся. Или вон, кирпичом возьми. У вас на него спрос постоянный, не зависнешь». «Тоже можно», — подумав, сказал Федька. «Но мне проводом легче просто, за счет погрузки-разгрузки. Сами справимся. А кирпич упакованный. Тут уже кран или бригада нужна». «Как знаешь, провод у меня есть», — пожал плечами Горыныч. «Только я не вижу смысла мудрить. Отдам тебе деньгами, а ты на них покупай, чего тебе там нужно. Хоть тот же провод у меня». «А то я тебя знаю. Сначала так, а потом начнешь скидку выпрашивать, мол, ты мне товарный кредит дал, раз забираешь не сразу». «А что, не так?» — выступил Федька. «Так товар все равно под тебя зарезервирован. Я им не пользуюсь. И получается, что должен не я тебе, а ты мне за его хранение», — усмехнулся тот. «Так что ты задницу-то с пальцем не путай, разные они. А если на деньгах разошлись, так никаких взаимных претензий, голые рыночные отношения». «Ну, как знаешь», — махнул рукой Федька. «Может, оно так и проще?» «Еще вот что. Познакомить хочу с напарником. Мы теперь по всем делам вдвоем, так что с ним можешь как со мной договариваться». «Вот как?» — обернулся ко мне Горыныч, вновь протягивая руку. «Ну, будем знакомы. Меня Дмитрием зовут. Как слышал уже. Владимир», — представился я. Ладонью торговца была необычайно крупной для его небольшого роста и сильной. Такой можно подковы гнуть, как мне кажется. «Мы с Федькой уже давно общаемся. К взаимному удовольствию». пояснил Горыныч. Так что если какие вопросы, проблемы или товар на руках, милости просим, все решаемо в этой жизни. Думаю, что не потребуется, пока и Федька справляется, Пальстил я своему товарищу. Но за предложение спасибо учту. Заходи, когда потребуется. После того, как деловая часть визита завершилась, мы с Федькой пошлялись по базару, поразившему изобилием. Я даже подумал, что в выходные надо будет приехать сюда с Настей, поскольку тут и цены пониже, чем в Углегорске, и выбор побольше. Затем мой спутник решил показать мне все местные достопримечательности, и мы прокатились в порт, удививший меня немалым количеством судов, пришвартованных у дебаркадеров. Потом опять была улица Центральная, на которой обнаружилось еще и что-то вроде местного Бродвея. Настоящее скопление трактиров, ресторанчиков, магазинов. Были даже казино и бордель, массажный салон, грезы. Несмотря на раннее время, в ресторанах было людно, да и сама улица выглядела оживленной. «Как тебе городишко?» — спросил Федька, когда мы уже ехали к КПП. «Если честно, то посимпатичнее Углегорска», — подумав, ответил я. «Тут больше строится, а там старается не дать развалиться. Если бы с самого начала можно было место жизни выбирать, то я бы скорее здесь остался». «Не так пейзаж на нервы давит». «Это точно», — согласился со мной Федька. «Если бы не металлургический и не угольный разрез, не думаю, что в Углегорске бы народ вообще селился». Но кто контролирует топливо, тот и окрестностями владеет. Сальцева-то на торговле живет. А она, как ни крути, всегда вторична. Половина его процветания есть уголь, металл да горючка. Это понятно, согласился я. Промышленность, первее всего, вопросов нет. Ладно, хорошо бы в Углегорск до темноты проскочить. Должны успеть запросто, посмотрел на часы Федька. Не поздно, выезжаем. Проверяли на выезде нас не слишком пристрастно и придирчиво, так что уже через пару минут мы катили по разбитой грязной дороге, и тазик качался на ее ямах и колдобинах, как лодка на волнах. Потянулись с обеих сторон раскисшие поля, мокрый лес, затем вновь дождик припустил, противный и мелкий, и опять с ветром вперемешку. Но ехали мы быстро, и первые километров 20 проскочили, даже оглянуться не успели. А затем откуда-то спереди донеслись звуки, словно где-то доски ломают. «Стреляют!» — встрепенулся Федька, схватившись за ППШ. «И рядом совсем!» Действительно, пальба доносилась сблизи. Кажется, прямо из-за ближайшего поворота дороги, скрытого от нас стеной леса. Хлопали одиночные, время от времени гулко стрекотали автоматные очереди. Грохнула граната. Я ударил по тормозам, осадив Швинваген так, что он по грязи юзом пошел. «Кто с кем может быть?» «Да бандиты, небось!» — предположил Федька. Тут часто бывает. Давай с дороги, покуда все равно проверить надо». Тазик легко перескочил через размытую и осевшую канаву кювета и с треском вломился в кусты, где я его и остановил. «Так нормально, сразу и не заметишь». Схватив карабин, я выскочил из машины и побежал вперед, в сторону выстрелов. Федька ломанулся за мной. Вопроса, зачем это делаем, не возникло. Все наши действия словно сами собой разумелись. Если напали на проезжих, то надо помогать, сами такие же. «Сегодня на них, а завтра на нас». Выстрелы становились все ближе. Если судить по звуку, то до них было уже рукой подать. Перестрелка не затихала. Видать, у нападавших дела не так пошли, как предполагалось, потому как если засаду устраивать, то действовать надо быстро и наверняка, не втягиваясь в затяжной бой. Что-то мелькнуло между стволами сосен впереди, словно серая тень метнулась. Я замер, припав на колено и вскинув оружие. Федька тоже укрылся за деревом. Точно, кто-то двигается перебежками впереди, явно собираясь обойти место перестрелки. «Гля, стыло заходит, подтвердил мою мысль Федька. Два человека в брезентовых куртках с капюшонами, кустарно размалеванных бурыми разводами, перебегали от дерева к дереву, держась лицом к месту боя и не видя нас, оказавшихся у них за спиной. Однако идентифицировать их хоть как-то не получалось. Это могли быть и бандиты, и кто угодно, вплоть до военных с бандитами воюющих. Поэтому я жестом показал Федьке направление движения и двинулся в сторону дороги. Пока не поймем, кто с кем сцепился, стрелять нельзя. А то можно очень здорово ошибиться, а потом об этой ошибке не менее здорово пожалеть. Выстрелы грохотали уже совсем близко, но нам пока удавалось оставаться незамеченными. Видать, воевавшим было совсем не до того, чтобы смотреть в другую сторону. Удалось пробраться почти до самого кювета. И уже оттуда мы увидели два грузовика, стоящих посреди дороги прямо перед поваленным деревом. Первая машина была избита пулями до состояния решета, и прямо у подножки кабины на земле лежал убитый. Еще один свесился из кузова, и по деревянному борту вниз бежала красная струйка крови. Из второй машины отбивались. Там был навален целый штабель мешков, который послужил укрытием, сидящим в кузове людям. Пули крошили доски бортов, колотили по мешкам со всех сторон, из дыр струйками сыпалась мука, и было понятно, что два человека, отстреливающихся из машины, доживают свои последние минуты. Шансов на спасение у них не было. Их уже обошли, сейчас прижмут огнем, не давая высунуться. А дальше можно мысль и не разбивать. И так все понятно. А еще нам были видны те самые двое в камуфляжных куртках, присевшие в кувете на колено и ведущие огонь по кузову. Вот куда они бежали, оказывается. И кто есть кто, теперь тоже понятно. Бандиты муку в машинах не возят, а колхозники на них в лесу не нападают, равно как и военные. Командовать не пришлось ни мне, ни Федьки. Не сговариваясь, мы разом вскинули оружие, и в общий хор стрельбы вплелись три быстрых одиночных и короткая автоматная очередь. Расстояние до противника было небольшим, метров пятьдесят, так что промахнуться мы не могли. Оба камуфляжных синхронно завалились вперед, ткнувшись лицами в грязь, а мы уже меняли позицию, сдвигаясь вглубь леса, туда, откуда слышалась самая активная пальба. Следующего противника я заметил первым, успев остановить Федьку и жестом приказать ему укрыться. Мужик в дождевике и в черном вязаном подшлемнике сидел за вывороченным деревом, положив на него винтовку, и явно выжидал момента для удачного выстрела. Высунется кто-то из-за мешков, тут он его и подловит. Мушка в кружочке диоптрического прицела разместилась прямо у него на голове, и я потянул за спусковой крючок. Легкий карабин не сильно толкнулся в плечо, вокруг головы сидящего в засаде возникло красное облачко, и он, выронив винтовку, завалился на бок. наткнувшись на обломанный сук и повиснув на нем бесформенной грудой тряпья. Словно свинцовый ветер пронесся у нас над головой, ударив по стволам деревьев и засыпав щепками. Мы были обнаружены, и сразу несколько автоматов загрохотали, прижимая нас к земле длинными очередями. Откатившись в сторону и укрывшись за деревом, Федька заорал диким голосом. «Взвод! К бою!» Я сжался, стараясь стать как можно меньше и укрывшись за массивным комлем. «А пули...» пивались вокруг меня в мокрую и влажную лесную почву, выбивая фонтанчики земли и сора. Высунуться было невозможно, равно как и поменять позицию. Бахнул взрыв гранаты. Впрочем, довольно далеко от нас, с большим недолетом. Затем послышался громкий свист. Что он должен был означать, я не понял, но стрельба по мне усилилась. Мне было видно, как Федька, высунувшись из своего укрытия, выпустил несколько очередей. а затем фонтанчики грязи заплясали и вокруг него, заставив уткнуться в землю и одновременно дав передышку мне, которой я не замедлил воспользоваться, откатившись в сторону и укрывшись уже за другим деревом. Высунувшись из-за него, я быстро выпустил наугад по кустам и деревьям весь магазин из карабина. Укрылся, ожидая шквала ответного огня, но такового не произошло. По Федьке тоже уже не стреляли, и он рискнул выглянуть. Оглянувшись на меня, он крикнул. «Они уходят!» Действительно, уже довольно далеко от нас между деревьями мелькали смутные силуэты людей. Перезарядив карабин, я сделал в ту сторону несколько выстрелов, но ни в кого не попал, естественно. Оторвались они от нас толково, прижав огнем и выиграв необходимое время. Похоже, что Федькин крик про взвод подействовал, и бандиты, а кто это еще мог быть, решили не рисковать. У них и так, видать, с самого начала все неправильно пошло. Дальше мы двигались перебежками, прикрывая друг друга, пока не оказались в прямой видимости грузовиков. И чуть не нарвались. Оттуда по нас перегонки ударили две винтовки, да еще так солидно, пробивая стволы деревьев и заставив нырнуть в грязный кювет. «Вы чего, охренели там идиоты?» — заорал перепугавшийся Федька. «Ушли бандиты! Мы к вам в помощь прибыли!» «Ага, кому другому это впаривай!» — послышался злой и одновременно испуганный голос из кузова. «Убью нахрен, ракал каличный!» «Слышь, мужик!» — закричал уже я. «Нас тут всего двое. Убеждать тебя нам сто лет не надо. Сейчас уйдем и оставим вас одних. Дожидаться, пока те вернутся, что на вас напали. И хрен тогда с вами. Хоть все здесь подыхайте, слабоумные. А ты покажись!» — раздался с кузова другой голос. Вроде как постарше. «Чтобы ты меня сразу привалил!» — крикнул я в ответ. «А оно мне надо, как думаешь?» «Не буду стрелять, обещаю!» — послышалось в ответ. «Просто бросай оружие и выходи!» «А чего тебе еще бросить, баран?» Возмутился Федька. «Ты там ничего не попутал, а? Сидишь, как мышь под веником, и еще права качаешь? Сейчас гранату вам туда закинем, и торгуйся потом с чертями на том свете!» Гранат у нас не было, к слову, но в кузове замолчали, явно обдумывая сказанное. Ситуация складывалась идиотская. Испуганные обозники начали превращаться из жертв в новую проблему. «Слышь, ты защитник собственности!» Снова крикнул я. «Я сейчас выйду, а оружие на ремне будет, за спиной, и подойду поговорить. А ты не дергайся, понял?» «Не, без оружия давай», — заголосил первый. Тот, что убить обещал. «Давать жене предлагать будешь, понял?» Уже всерьез начал я злиться. «Как сказал, так и делаем. Ствол за спиной, на ремне. Так и подойду». На самом деле было желание плюнуть на мужиков в кузове, да и уйти. Но вот не незадача. Уйти уже не получалось, не попав им на прицел. Прижали они нас в кувете нормально. Можно было разве что оторваться, открыв по ним огонь, но как-то до этого доводить не хотелось. Хотя бы потому, что если подойдут какие-нибудь вояки, имеющие привычку патрулировать дорогу, то тогда будет трудно объяснить, почему мы не бандиты, если по обозникам стреляли. «Ладно, давай!» — крикнул второй, тот, что обещал не стрелять. «Выхожу, не дергайтесь!» Легко сказать «выхожу», куда труднее это сделать. Пока поднимался на ноги, чуть не смертью оделся, ожидая выстрела каждую секунду. Мне хорошо была видна голова и винтовка, уложенная на мешки и направленная прямо в меня. Но не выстрелили, дали подойти ближе. В кузове было двое. Один совсем молодой, блондинистый парень. Второй постарше, лет за сорок, усатый, связанный шапочкой на голове, натянутой на уши. У обоих были СВТ, так что понятно, почему пули так лихо деревья пробивали. «Мы за вами следом ехали, услышали стрельбу и решили помочь», — сказал я уже спокойней. «Мне этих двоих завалили, которые вас прижали». Я указал на два трупа в кювете. Усатый высунулся из кузова чуть дальше, посмотрел на тех, кивнул, затем спросил. «А сейчас чего надо?» «Да ничего не надо. Проедем мимо, да и все, если вам помощь не нужна». Пожал я плечами. «А так, на кой от вы нам сдались? Нянчиться тут еще с вами? Убеждать в чем-то? Сам посуди, надо оно нам?» «А может и надо?» Вдруг возмутился Усатый. «Откуда я знаю?» Я махнул рукой и сказал «Да пошел ты!» и, обернувшись, направился к убитым, возле одного из которых заприметил лежащий в траве СКС. Не обращая внимания на мужиков, подошел, присел рядом с трупом, потянул карабин на себя. «Эй, а ну не трожь волыну!» — заголосил молодой из кузова. Но я почему-то был уверен, что сейчас он не выстрелит, тем более в спину сидящему человеку. Так и вышло. Орали они уже вдвоем, а я тем временем перевернул убитого и стащил с него мешок и самодельный лифчик с магазинами. Затем заглянул в Сидор. Там было полно патронов в пачках. На поясе нашлась кобура с короткоствольным ментовским наганом. Пока я в кувете копался, мужики утомились орать и замолчали. Затем старший, негромко выматерившись, полез из кузова. Спрыгнул на землю, сказал, обратившись ко мне. — Ты чем этих шмонать? Лучше бы на наших глянул. Вдруг живой кто? Обернувшись к нему, я посмотрел ему в глаза и сказал. — Гонять жену по кухне будешь, понял? Иди и смотри сам. «А командиров и без тебя здесь хватает. Спасай их сперва, потом слушай, как тебя матом поливают, а потом бегай тут. Давай, шевели задницей». Он вроде даже смутился, потому что махнул рукой и поспешил к кабине. Молодой так и сидел в кузове, нахохлившись, и выглядел сейчас даже жалко. И страх прошел и возбуждение, и теперь его трясло от отходника. Из лесу вышел Федька, неся в руке Мосинку с оптическим прицелом и кобуру с пистолетом. Молча кивнул, увидев, как я собираю трофеи, и взялся за второго убитого. «Этот снайпер, кажись, их тут всех и положил», — сказал Федька, подбирая с травы немецкий МП-40. «Там гильз набросано было». «Возможно», — кивнул я, при этом почему-то удивляясь своей бесчувственности. «Ворочаю трупы и ничего. Вроде так и надо». «Еще трупы есть в лесу?» «Нет, только снайпер. Похоже, обозники никого не задели». «Эй, мужики!» — крикнул он громко. — Чего тебе? — обернулся, присевший возле своего убитого усатый. — Мы сейчас свою машину подгоним сюда, так что не пугайтесь, — сказал Федька, поднимаясь с корточек. — Слышишь хоть меня? Подгоняйте, — мрачно ответил тот. — С ними побудь, присмотри, я сбегаю, — шепнул я ему. — Хорошо, — кивнул Федька. Я потрусил по дороге и вскоре чуть не пробежал мимо на удивление удачно спрятанного тазика. Завел его, развернулся с грехом пополам между деревьями. Затем выбрался на дорогу и вскоре остановился у второго грузовика. Молодой обозник уже выбрался из машины, и они втроем, он, Усата и Федька, стаскивали убитых на расстеленный прямо на дороге брезент. Убитых оказалось пятеро. Два водителя, экспедитор и еще двое в кузове головной машины. «Походу, троих снайпер повалил», — сказал мне Федька, отдуваясь. «Обоих водил и одного в кузове. Всех в башню. В головной машине кранты. Там и мотор разбитый, вообще в дребезги». а вторая на ходу еще. Похоже, что уже целились, специально по движку и бакам не стреляли. Доедет до города? Должна. Мужики, а вы откуда? Из Углегорска? Спросил я у Усатого. Оттуда. Горснабы, колонна, — ответил тот, вздохнув. На меня они уже не наезжали. Шок при виде своих убитых и осознание произошедшего придавило их тяжким грузом. Все былое возбуждение иссякло. Сзади, со стороны Сальцева, подъехала еще колонна из трех машин. остановилась. «Кстати, Федь, а чего конвои не запускают?» — спросил я. «Не проще было бы?» «Проще, но на самом деле не часто такое случается. Вот и не хочет народ проводки ждать», — ответил Федька. «К тому же не всякий со всяким поедет. Не каждый хочет показывать, что везет. Сам понимаешь. И разведбатовцы, видишь, халтурят». «Понимаю. Поэтому и катаются вот так, на удачу, заранее наплевав на возможные последствия». И то, что с подошедшей колонной было несколько человек на доджи три четверти с пулеметом на три ноги, тоже понимаю. Им приварок к зарплате. И вроде понятна выгода от организованной проводки, и легко веришь в то, что ввести ее и не получится, пожалуй. Разведка, впрочем, не только халтурой увлекалась. Командовавший ими сержант организовал что-то вроде охранения, а сам с двумя бойцами пошел по следам отхода противника. Не было их около получаса, когда вернулись, сержант сказал. Там в километре просека старая, на ней следы машины. Оттуда подъехали и туда же ушли. А трофеи как вывозить собирались? Чуть удивился я. Дальше полем перегнать можно было, — ответил тот. Как раз на просеку, и дай бог ноги. Просто с первого залпа всех выбить не смогли. А тут еще вы вмешались. Здесь если и нападают, то в долгий бой не ввязываются никогда. Опасно, дорога оживленная». «Действительно, за время нашей стоянки на дороге подъехало еще несколько машин, и вооруженные люди составили уже довольно серьезный отряд. У банды выбора не было. Если на тычок все не получилось, надо сваливать. Загрузили убитых, включая троих бандитов, в кузов уцелевшего Зиса, вторую машину, избитую пулями, но с товаром, перегрузили общими усилиями на другие, а саму столкнули в кювет, быть ей теперь очередным памятником неосторожности». Ранние осенние сумерки накрыли нас еще на дороге. Но нервничать причины не было, потому что шли в большой колонне. Хорошо, что еще ехали вторым номером, поэтому быстро проскочили через шлюз на КПП. Проверка там шла пристрастная, с досмотром груза. Пользы от этого никакой, но случилось ЧП, и каждое должностное лицо обязано было продемонстрировать максимум служебного рвения, надо оно кому или нет. Ехать за Настей было еще рано. Оставалось часа полтора в запасе, и Федька предложил сгонять на базар к оружейнику Славе Длинному. «Поставим на реализацию, что взяли. Все деньги какие-то», — сказал он. «Это без проблем, но СКС я себе оставлю», — сразу заявил я. «По мне он поглавнее моего американца будет, особенно если до войны в поле дойдет». «Да и вообще ничего бы пока сдавать не стал. Мало ли как повернется. Даже табельный вооружейку не понесу». Все можно дома хранить. Чего там от нас Милославский захочет, ты знаешь? Я нет». «Да?» — задумался Федька. «Ага, именно так. Снайперку взяли, хотя снайпер из меня как из гумна пуля. Автомат есть еще один, с которым по помещениям лазить можно. СКС. Весь набор, в общем. Пусть будет. С деньгами напрягов нет же. А в цене оружие точно не потеряет». «Что ты за пистоль со снайпера взял?» — спросил я. «Вальтера взял». — сказал Федька, потянувшись на заднее сиденье и достав оттуда ремень с кобурой. — Вроде свежак, так все чистенько, — добавил он, вытащив черный блестящий пистолет из кобуры и осмотрев. — Ну и пусть будет. Точно ведь пригодится, — заключил я, после чего добавил. — Только завтра не хвастаемся. Будем изображать сироты и требовать себе всяких материальных благ от Милославского. Как в анекдоте про «Правильно, Петрович, без рукавиц работать не будем». Слышал такой? — Это без вопросов, поддержал меня Федька. Сама себе не позаботишься, будешь с голой задницей на войну ходить. Да вонем на жалость, а стволы-то и вправду домой неси, Пригодятся еще. Вальтера заберу разве что, запасным будет. Не возражаешь? Да ни разу.